14. Тем летом границы нашего квартала начали понемногу расширяться. Однажды утром отец взял меня с собой в город. Он хотел, чтобы до октября, до начала занятий в гимназии, я знала, каким транспортом пользоваться, и выучила туда дорогу. Стоял прекрасный день, ветреный и ясный. Я чувствовала, что меня любят, обо мне заботятся. К любви, которую я испытывала к отцу, добавлялось восхищение. Он прекрасно ориентировался в огромном пространстве города, знал, где входы в метро, где остановки трамвая и автобуса, был таким спокойным и вежливым, каким дома я его почти не видела. В общественном транспорте и во всяких учреждениях легко вступал в разговоры с незнакомыми людьми, между делом вворачивая, что он работает в муниципалитете и, благодаря своим связям, может при желании открыть любую дверь. Мы провели вместе целый день. Единственный в нашей жизни, других не помню. Он полностью посвятил себя мне, будто хотел за несколько часов передать весь полезный опыт, который накопил за свою жизнь. Он показал мне пьяца Гарибальди и строящуюся станцию метро. Она такая современная, — говорил он, — что из Японии специально приезжали японцы поучиться, чтобы построить такую же у себя на родине, с точно такими же колоннами. В то же время он признался, что старая станция ему нравилась больше, он к ней привык. Но это ничего. По его словам, в Неаполе всегда так. Сначала крушат и ломают, а потом восстанавливают. Главное — потратить деньги и дать людям работу. Он провел меня по корсо Гарибальди до здания школы. Пообщался с сотрудником секретариата, и я еще раз убедилась, что у него дар располагать к себе людей, хотя дома он его тщательно скрывал. Похвастался перед вахтёром моими отличными оценками и слово за слово выяснил, что оказывается хорошо знаком с человеком, который был свидетелем у того на свадьбе. Он без конца повторял, все в порядке или, конечно, правила надо соблюдать. Он показал мне площадь Карла III, королевский приют для бедных, ботанический сад, Виафория, музей, провел по Виа Константинополе в Порт-Альба, Данте, Виа Толеда. В конце концов, меня утомили все эти названия, шум транспорта, голоса, краски и царившие вокруг оживления. Я устала запоминать, чтобы потом рассказать Лиле обо всем, в том числе о том, что отец, как ни в чем не бывало, болтал с владельцем пиццерии, у которого купил мне горячую пиццу с рикоттой, и с продавцом фруктов, у которого купил желтый персик. Неужели только в нашем квартале все такие злобные и грубые, а остальной город так и светится доброжелательностью? Он отвел меня на площадь муниципалитета, где раньше работал. Сказал, что там тоже все изменилось. Деревья вырубили, дома снесли. Зато много места освободилось. Один анжуйский замок уцелел. Видишь, какой красивый. Только мы с ним в этом городе и остались, как были. Он да твой папа. Потом мы пошли в муниципалитет. И там все его знали. Со всеми он здоровался. С некоторыми разговаривал весело, Показывал меня, в сотый раз повторяя, что у меня девять по-итальянскому и девять по-латыни. Другим или молча кивал, или отвечал коротко «хорошо, да, как скажете». Наконец он объявил, что покажет мне Везувий и море. Это было незабываемо. Мы шли по направлению к Виа Карачёла. Ветер дул все сильнее, солнце светило все ярче. Я во все глаза смотрела на Везувий, окрашенный в нежно-пастельные тона, на белые камни у его подножья, на насыпь цвета глины, ведущую к Кастель де лёва на море. Море! Оно бурлило и шумело. Ветер перехватывал дыхание, то раздувал одежду, то заставлял ее липнуть к телу и трепал волосы. Мы шли по другой от моря стороне дороги, в небольшой толпе пешеходов, как и мы, любовавшихся видом. Волны завивались, как синие металлические трубы, покрытые светлой пеной, и разбивались на тысячи сверкающих осколков, которые долетали до нас, вызывая восхищенные и испуганные возгласы. Я жалела об одном, что рядом не было лилы. Мощные порывы ветра и шум моря оглушили меня. Я впитывала в себя детали этой картины и понимала, что большая их часть ускользает от меня, рассыпаясь вокруг. Отец сжимал мою руку, как будто боялся, что я удеру. Мне и правда хотелось сорваться с места, перебежать через дорогу и оказаться посреди блестящих осколков моря. В тот пугающий миг, наполненный светом и шумом, мне представилось, что я одна в этом новом городе, и сама я новая, и впереди у меня вся жизнь, и я противостою окружающей злобе и, разумеется, побеждаю. Только Лила и я, только мы двое. И только вдвоем мы способны охватить все множество красок, звуков, вещей и людей, рассказать о нем и вдохнуть в него силу. Я вернулась в свой квартал, как из дальней поездки. Снова знакомые улицы, колбасная лавка Стефано и его сестры Пенучи, Энца, торгующий фруктами, припаркованная у бара машина братьев Салара. Не знаю, что бы я тогда отдала, чтобы она исчезла с лица земли. К счастью, мать об эпизоде с браслетом ничего не узнала. К счастью, Ирину никто не доложил об этом случае. Я стала рассказывать Лиле об улицах, об их названиях, о шуме и необыкновенном свете, но сразу же почувствовала себя неловко. Если бы рассказывала она, я бы обязательно взяла на себя партию второго голоса. И хоть меня самой там не было, слушала бы, без конца перебивая и задавая вопросы, уточняя подробности и давая понять, что в следующий раз мы должны повторить этот маршрут вдвоем, она и я, потому что со мной ей было бы интереснее, потому что в компании со мной гораздо лучше, чем с отцом. Она же слушала без любопытства, и у меня даже мелькнула мысль, что она делает это нарочно, из вредности, чтобы поубавить мои восторги. Но вскоре я убедилась, что ошибаюсь. Просто она думала о своем, о вполне конкретных вещах, а книги только подпитывали ее мысли. Так в жару утоляют жажду возле фонтанчика для питья. Ушами она меня, конечно, слушала, но ее ум занимали вот эта улица, вот эти деревья в сквере, Джильела, прогуливавшаяся с Альфонсой и Кармелой, Паскуали, махавшей ей рукой со строительных лесов. Милина, выкрикивавшая имя Доната Сараторы, и Ада, тащившая ее домой. Стефана Сендона Акиле, только что купивший Джердинетту и усаживавший мать рядом с собой, а сестру Пинуччо, на заднее сиденье. Марчелло и Микеле Салара, проезжавшие в своем миличенто. Микеле делал вид, будто не замечает нас. Зато Марчелло нет-нет, да и бросал в нашу сторону доброжелательный взгляд. Но главным образом та секретная работа, которой она отдавала все силы. Мой рассказ звучал для нее бесполезной вестью из чужого пространства. Будь у нее возможность туда попасть, она бы им заинтересовалась, а так, выслушав меня до конца, бросила только... Надо сказать Рину, что мы приняли приглашение по скуале Пилуза на воскресенье. Вот так. Я распиналась перед ней о Неаполе, а она думала о танцах у Джильёлы, куда нас собирался отвезти Пускуале. Я расстроилась. Мы никогда не отказывались от приглашения Пилуза, но, обещая прийти, никогда не приходили. Я, потому что не хотела ссориться с родителями, она, потому что Рину возражал. Зато мы часто видели Паскуале, когда он, начищенный и принарядившийся, ждал своих друзей. Он был добрым парнем и звал всех подряд, и тех, кто постарше, и мелюзгу. Обычно он подходил к заправке, и постепенно к нему присоединялись сенсо Джильйола, Кармела, просившая звать ее Кармен. Иногда, когда не был занят Рино, Антонио, переживавший за свою мать Милину, а когда той было получше, и его сестра Ада, которую Салара затащили в машину и на целый час увезли неведомо куда. В хорошую погоду они все вместе ходили на море и возвращались с красными от солнца лицами. Но чаще всего Компания собиралась у Джильёлы, чьи родители были намного сговорчивее наших. Кто умел танцевать — танцевал, кто не умел — учился. Лила упорно затаскивала меня на эти вечеринки. Уж не знаю с чего, но ее вдруг заинтересовали танцы. И Пускуали, и Рино неожиданно оказались прекрасными танцорами. Они учили на танго, вальсу, польке и мазурке. Надо сказать, Рину в роли наставника быстро терял терпение, в отличие от невозмутимого паскуаля. Тот сначала просил нас ставить ступни ему на ноги, чтобы мы лучше запоминали «па», а потом кружился с нами по дому. Я обнаружила, что мне очень нравится танцевать. Я готова была танцевать часами. Лила напротив, вела себя как обычно, будто просто хотела узнать, как это делается. Если она и получала удовольствие, то только от учебы и часто не танцевала, а сидела в стороне, смотрела и аплодировала самым умелым парам. Однажды, когда я пришла к ней, она показала мне книжку о танцах. Каждое движение объяснялось и сопровождалось иллюстрациями, на которых были изображены черные фигурки танцующих мужчины и женщины. В тот день она была в необычно приподнятом настроении, обхватила меня за талию и закружила в танго, напевая мелодию танца. Тут в комнату вошел Рину, увидел нас и расхохотался. Ему тоже захотелось потанцевать. Сначала он станцевал со мной, потом с сестрой, все так же без музыки. Заодно рассказал, что на Лилу напало такое стремление к совершенству, что она заставляет его по много раз повторять одно и то же движение, хоть у них и нет граммофона. Как только он произнес это слово «граммофон», Лила прищурилась и крикнула мне из угла комнаты. «Знаешь, что это за слово?» «Нет. Греческое». Я смотрела на нее в растерянности. Рино тем временем оставил меня и подхватил в танце сестру. Она вскрикнула тонким голосом, вручила мне учебник танцев и запорхала с братом по комнате. Я поставила учебник рядом с другими ее книгами. Что она хотела этим сказать? «Граммофон, итальянское, никакое не греческое слово». Но тут я заметила, что из-под «Войны и мира» на котором красовался подписанный учителем Феррара библиотечный формуляр, выглядывает потрепанное издание «Грамматики греческого языка». «Грамматика? Греческого?» С трудом переводя дыхание, запыхавшаяся Лила пообещала, «Я потом запишу тебе слово «граммофон» греческими буквами» и сказала, что мне пора, и ушла.